Глава 16. Каноника Пенефазера беспокоил платяной шкаф. Он беспокоил его еще до того, как каноник окончательно очнулся. Потом Пенефазер забыл об этом и снова уснул. Но когда он снова открыл глаза, платяной шкаф по-прежнему стоял не на том месте. Каноник лежал на левом боку, лицом к окну, и платяной шкаф должен был бы находиться между ним и окном у левой стены — Но его там не было, он стоял справа. Это и беспокоило Каноника. Так сильно беспокоило, что он даже почувствовал усталость. Он сознавал, что у него сильно болит голова, а тут еще и плотяной шкаф не на своем месте. Тут его глаза снова закрылись. Когда он очнулся в следующий раз, в комнате было гораздо светлее. Но это был еще не дневной свет, только слабые проблески рассвета. «Боже мой!» — сказал про себя каноник Пеннифазер, внезапно разгадав загадку платяного шкафа. «Какой я глупый! Конечно, я же не дома!» Он осторожно пошевелился. «Нет, это не его кровать. Он не у себя дома. Он... Где же он?» «О, разумеется! Он уехал в Лондон, так? Он был в отеле Бертрам и...» — Но нет, он не в отеле Бертрам. В отеле Бертрам изголовье его кровати обращено к окну. Но здесь не так. — Господи, где же я? — произнес каноник Пеннифазер. Потом он вспомнил, что собирался в Люцерн. — Конечно, — сообразил он, — я в Люцерне. Он начал думать о докладе, который собирался прочесть, но думал об этом недолго. По-видимому, от мыслей о докладе его голова разболелась, поэтому он снова уснул. Когда он проснулся в следующий раз, его голова стала гораздо более ясной, и в комнате было гораздо больше света. Пенифазер находится не дома и не в отеле «Бертрам», и он был совершенно уверен, что он не в Люцерне. Это вовсе не номер в отеле. Священник рассмотрел помещение довольно подробно. Это совершенно незнакомая комната, в ней очень мало мебели, нечто вроде буфета, который он принял за платяной шкаф и окно с занавесками в цветочек, сквозь который проникал свет. Стол и стул и комод. Вот почти что и все. — Боже мой, — сказал каноник Пенифазер, как это странно. Где я нахожусь? Он собрался было встать и все рассмотреть, но когда он сел на кровати, у него опять разболелась голова, и он снова лег. — Должно быть, я был болен, — решил священник. — Да, я определенно был болен. Пару минут он подумал, потом продолжил. «Собственно говоря, я думаю, что до сих пор болен. Может быть, грипп?» Постоянно твердят, что грипп начинается внезапно. «Может быть, может быть...» «Это произошло во время обеда в Атенеуме. Да, правильно, он вспомнил, что обедал в Атенеуме. В доме слышалось какое-то движение. Вероятно, его отвезли в лечебницу». Но нет, на лечебницу не похоже. При более ярком освещении комната оказалась маленькой, довольно убогой и плохо обставленной. Звуки каких-то движений продолжали доноситься до него. Снизу раздался чей-то голос. «До свидания, милые. Сегодня вечером будут сосиски и пюре». Каноник Пенефазер обдумал это. «Сосиски и пюре». Эти слова почему-то вызывали приятное ощущение. «По-моему, — подумал он, — я голоден». Открылась дверь. Вошла женщина средних лет, подошла к занавескам, слегка раздвинула их и повернулась к кровати. «А вы уже проснулись? — сказала она. — И как вы себя чувствуете?» «По правде сказать, — довольно слабым голосом произнес каноник Панифазер, — я и сам не знаю». «Ага, я так и думала. Вы были очень плохи, знаете ли». — Что-то вас как следует приложило, — так сказал доктор, — эти автомобилисты. Даже не остановятся после того, как собьют. — Я попал в дорожное происшествие? — спросил каноник Пенифазер. Меня сбила машина? — Вот именно, — ответила женщина. — Мы нашли вас на обочине, когда возвращались домой. — Сначала подумали, что вы пьяны. Она мило хихикнула при этом воспоминании. Потом мой муж сказал, что надо посмотреть получше. Вас могла сбить машина, сказал он. Спиртным от вас не пахло. Никакой крови, вообще ничего. Во всяком случае, вы там лежали, как бревно. Поэтому муж сказал, мы не можем его оставить тут лежать вот так, и он принес вас сюда, понимаете? Вот как! слабым голосом отозвался каноник Пенифазер, несколько ошарашенный этими откровениями. Добрый самаритянин. Мой муж увидел, что вы священник, поэтому сказал, он человек уважаемый. Потом сказал, что лучше не звонить в полицию, потому что раз вы священник и все такое, вам это может не понравиться. Мало ли что, хотя спиртным и не пахнет, а все-таки вы могли напиться. И тогда мы решили позвать доктора Стоукса, чтобы он вас осмотрел. Мы до сих пор называем его доктор Стоукс, хотя его и лишили практики. Он очень хороший человек, немного обозленный, конечно, тем, что остался неудел. В действительности это только из-за его доброго сердца. Он помогал многим девушкам, которые вели себя не так, как следовало бы. В любом случае, он достаточно хороший врач, и мы его пригласили, чтобы он вас осмотрел. Доктор Стоукс сказал, что вы не очень пострадали, что у вас небольшое сотрясение мозга. «Все, что нам нужно делать, это подержать вас в постели и в покое в темной комнате». «Имейте в виду», — сказал он, — «я не высказываю своего мнения, ничего такого, все неофициально. Я не имею права назначить лекарства или что-то говорить. По всем правилам, должен сказать, вам следовало бы сообщить об этом в полицию, но если не хотите, то зачем?» «Дайте бедному старику шанс». Вот что он сказал. «Простите меня». Если я говорю без должного уважения, он грубо выражается наш доктор. Что ж, как насчет капельки супа или ломтика горячего хлеба с молоком? И то и другое придется, кстати, слабо произнес каноник Пенифазер. Он снова упал на подушки. Сбила машина? Так вот в чем дело. Несчастный случай, а он ничего не помнит о нем. Через несколько минут добрая женщина вернулась с подносом, на котором стояла дымящаяся миска. «После этого вы почувствуете себя лучше», — сказала она. «Я бы прибавила сюда капельку виски или бренди, но доктор сказал, что вам ничего такого нельзя». «Конечно, нельзя», — согласился каноник Пенефазер. «При сотрясении мозга? Нет, это было бы нежелательно». Я подложу вам под спину еще одну подушку, хорошо, голубчик? Вот так. Так лучше?» Священник был немного шокирован тем, что к нему обращаются голубчик. Но он убедил себя, что это сказано с добрыми намерениями. «Опа!» — сказала женщина. «Мы на месте». «Да, но где?» — спросил Пенифазер. «То есть где я нахожусь? Где это место?» «Милтон Сент-Джон», — ответила женщина. «Разве вы не знали?» «Милтон Сент-Джон?» — переспросил Пенифазер и покачал головой. «Никогда раньше не слышал этого названия». «А, ну так это не такое уж известное место, всего лишь деревня». «Вы были очень добры», — сказал каноник. «Могу я узнать ваше имя?» «Миссис Уиллинг, Эмма Уиллинг». «Вы очень добры», — повторил Пенифазер. «Но это дорожное происшествие... Я просто не могу вспомнить». — Выбросьте это из головы, дорогуша, и вы почувствуете себя лучше и сможете все вспомнить. Милтон Сент-Джон повторил про себя каноник Пеннифазер удивленным тоном. — Это название мне ни о чем не говорит, совсем. Как удивительно!